Глава 16 Главное не смотреть на них. Пусть себе милуется Соней. Ей все равно. Василиса сжала в ладони, подаренный Русланом бутон белой розы, и втянула запах. Нежный и тонкий аромат проник в легкий и хотя бы немного вытравил запах этого так называемого друга. Разве друзья так поступают? Что это вообще сейчас было? Он так проникновенно говорил слова любви, так смотрел ей в глаза что сердце из груди выскакивало. Непрошенные былые чувства пробивались из глубин груди и захватывали ее. Глупо себе врать. В юности она была в него влюблена. Только тихо и незаметно. Сносила разносортных подружек, улыбалась, когда видела их вместе. Плакала, когда они мелькали в окнах его спальни. Делала вид, что ей все равно, когда Элиас упоминал о ком-то из них. Но все равно не было, а Элиас даже не замечал. Сволочь. Легче стало лишь, когда в ее жизни появился Сережа. Простой милый парень. Да, не такой эффектный, как голубоглазый красавчик Эк. Зато никто и не пытался его увести. И чувства Кэлли затухли. А к новому парню расцвели. Его получилось по-настоящему полюбить, оставшись для Элиаса другом. И вот одна глупая ссора с Сережей, и ее мир опять пошатнулся. Почему опять так тянет к этому несдержанному наглецу? Но почему? Не может же быть такого, что ее чувства к Сереже были ненастоящими. Черт, это было бы совсем жалко. Нас назвали влюбленной парой. Донеслось до нее весело, и Василиса вынырнула из своих мыслей. Бросила взгляд на Элиаса, который сейчас почему-то выглядел злым, несмотря на висящую на нем очень привлекательную Соню, и отвернулась к новому знакомому. Естественно, ни о каком флирте не могло быть и речи. Не настолько она ветренная, чтобы с кольцом на пальце искать себе нового парня. Только тогда зачем так запросто приняла заигрывание Руслана? Улыбалась, цветок взяла, рядом сидеть до конца вечера согласилась. И это с незнакомым парнем на свадьбе. Стыдно признаваться, но виной тому глупое желание показать, что ей все равно. И что даже на нее есть спрос, а не только на таких, как Соня. «Ты покраснела». Парень неверно истолковал ее стыд. И стало еще хуже. Вот, он уже улыбается, словно между ними есть симпатия. Вокруг раздались веселые голоса гостей и шум переставляемых стульев. Под ободряющий возгласы ведущего вокруг стола все расставили предельно быстро. «Можно вон с того края сесть!» Раздалось противно со спины, и ни в чем не повинный бутон в ладони Василисы оказался раздавленным. «Мне здесь нравится!» Насмешливый голос Элиаса прозвучал почти на ухо, и рядом с ней сначала опустился стул, а затем и сам Элиас. Большой, рослый, плечами в два раза шире Руслана. А тот, между прочим, капитан футбольной команды. Несправедливость. «Обещала меня спасать, а сама сбежала». Парень с укором шепнул ей в ухо. «Ты на несчастного похож не был», – процедила она сквозь зубы и осторожно выбросила бедный рассыпавшийся бутон под стол. Показывать его Руслану таким раздавленным было стыдно. «Элиас, привет!» Руслан внимательно прислушивался к разговору и пододвинулся ближе к Василисе. «Вот решил приударить за твоей подругой детства. Он рассмеялся, и Василиса покраснела. «Приударить, значит?» Да еще и вслух об этом сказал. «Зачем?» Что-то этот Руслан переставал Василисе нравиться прямо на глазах. Слишком много на себя берет. «Вообще-то я вот...» Она положила руку на стол и на ней блеснуло колечко. «Мы тут все свои», — усмехнувшись, сообщил Руслан. «Твоя мама сказала маме Элиаса, она моей, а та мне, что ты почти свободна». «Ясно». Рука с кольцом исчезла под столом, и плечи как-то сами собой поникли. «Пять лет вместе и почти свободно. И главное, все в этом уверены на сто процентов. Никто в то, что она своего парня вернет, не верит. Даже бабушки и те против Сережи. Сводница престарелой. Старушки расположились за столом прямо напротив Элли и Василисы и смотрели на обоих с умилением. Слали по телефону Василисе сердечки и подбадривали. Потому как Элли синхронно с ней вытаскивал телефон и расплывался в дурацких улыбках, стало понятно, что слали и ему. Да что же это такое? От их сватовства и со стыда сгореть можно. Выключив телефон, она демонстративно положила его в сумочку и повесила ту на спинку стула. Старушки взгрустнули на минуту, оставшись без интересного занятия, а потом опять начали что-то бурно обсуждать. Только бы это не был какой-нибудь новый план. «Позволь, я за тобой поухаживаю». Руслан взял бутылку красного вина со стола. «Лапушка пьет мартини», — громко заявил Элиас и потянулся через длинный стол за бутылкой, которая была точно в паре метров. Поднял Васин бокал, налил до половины, потом немного подумал и добавил еще. Сверху положил две оливки. Я помню, как ты любишь». «Спасибо, Эли, с трудом выдала Василиса, посматривая на неприлично наполненный бокал. «Только мог бы и не оповещать всех, что я близка к алкоголизму», шикнула ему в ухо и нервно постучала по ножке бокала. Ну, Но я же не предложил из горлышка и не оставил всю бутылку», — заговорщически сообщил он, и Василиса не сдержалась, стукнула его острым локтем в бок. «Больно же!» Элилс потер бок и налил себе виски. «Брось! Через полчаса всем будет до фонаря, что у тебя в бокале!» Василиса демонстративно отвернулась к столу, где остальные гости уже вовсю разливали напитки, поглощали салаты и закуски, некоторые перечитывали поздравления и тосты на бумажках. Бросила взгляд на Соню, которая почему-то слишком зло и оценивающе на нее смотрела. На Руслана, который улыбался благожелательно, но слишком приторно. На Элиаса, которому, судя по всему, вообще все нравилось и ничего не напрягало. Этот парень всегда и везде, как дома, делает, что хочет. Вот, например, прямо сейчас положил руку на спинку ее стула и теребит локоны. Зачем? Мурашки табунами бегут по спине, особенно когда он случайно задевает голую кожу на шее. Даже пришлось немного отодвинуться, чтобы уменьшить контакт. Обернулась вопросительно на Элиаса. Тот состроил гримасу непонимания. Может, действительно ей просто кажется, что он перебарщивает. Чтобы немного отвлечься, она сосредоточилась на тосте, которой говорила бабушка Марта. Потом был ее отец с матерью, потом Оскар подошел к Элли, и они поздравили родителей вместе. У Василиса защемило в груди. Вместе братья смотрели слишком мило, особенно когда такие огромные медведи говорили нежные слова любви и благодарности, смахивая влагу в уголка глаз. Она никогда не видела ничего плохого в эмоциях мужчин, если они вот так искренние к месту, ведь в остальное время, как правило, на них скупы. «Очень красивый тост получился», — шепнула она Элли, когда тот сел обратно за стол и провела своей ладонью по его. Последнее время касаться Элиаса стало чем-то естественным, да еще и эти учебные поцелуи постоянно крутились в голове. «Мне тоже понравилось, Элли!» Соня приклеилась к нему своим шикарным телом с другой стороны и смачно поцеловала в щеку, оставив на ней след от красной помады. «У тебя так подвешен язык!» Она снизила тон, но до Василисы все равно долетела. «Я до сих пор помню, что ты умеешь им вытворять». Василиса поджала губы и тут же отвернулась к Руслану, стараясь отгородиться от излишних откровений двоюродной сестры. «Соня!» Голос Элиаса стал заметно жестче. Давай поговорим. Он поднялся и, сжав ее локоть, повел в сторону дома. Так гордо задрала носик и зазывно провиляла бедрами до самой двери, отчего мужскую часть за столом практически укачала. Интересная парочка! хохотнул Руслан, провожая филейную часть Сони сальным взглядом. Они не парочка. Василиса отважилась и подняла бокал с мартини, чтобы отпить пару глотков. Правда была, Элис? Для этого вечера обычной порции было бы маловато. Он вообще часто прав, и это начинает бесить. «Правда?» – в голосе парня сказануло неподельной заинтересованностью. «Ну еще бы! Разве можно на такую наживку не клюнуть?» Вася взгрустнула, что не отважилась надеть красное платье, и сделала еще глоток побольше. «Правда-правда!» – интенсивно закивала она и одернула себя, понимая, что очень хотела бы сейчас плавить сестрицу этому русику. Глаза то и дело возвращались к закрытой двери дома, а в груди щемило. Что там они так долго обсуждают? А вдруг целуются или даже что-то больше? Не зря же Соня про уместность Элиаса вспомнила. Про его язык. Василиса и сама ощутила, насколько тот хорош во время учебных поцелуев. Так хорош, что дрожали коленки. И все тело превращалось в желейную массу. А уж если бы он добрался и до остальных частей тела, то и подумать страшно. А лучше не думать. Для нее Элли друг и немножко развратный учитель, так что хватит опять слюни пускать. Пора с небес на землю. Украдкой Василиса вытащила свой телефон из сумочки и, смахнув десяток сообщений от бабуль, заглянула в Инстаграм, чтобы проверить, как там дела у Сережи. На стенке опубликована всего одна фотография с дымящейся фарфоровой чашкой кофе и айфоном рядом. Натюрморт стоял на свежем бизнес-журнале. «Сторис» оказалось интереснее. Вместо обычных фото с выставок там красовались интерьеры красочного ночного клуба. В груди Василиса кольнула и предательски защипала в носу. С ней он в подобные места не ходил никогда, потому что оба не любили. И с кем он там? В одиночку по клубам не ходят. А что, если Сережа составляет компанию, например, та блондинистая журналистка, что она видела на предыдущих фото? Друг Сережа вообще свою Васю уже забыл. «Что-то случилось?» Руслан со скучающим видом сжал Василисе на плечо влажной ладонью и сунул свой нос в экран ее смартфона. «Классно выглядит. Я бы тоже сходил. Любишь клубы?» «Я нет». Василиса заблокировала телефон и бросила его обратно в сумочку. «А Соня очень». Стоило ее вспомнить, как она тут же и появилась. Не особенно довольная жизнью, слегка раскрасневшейся и насыщенная. Василису окатила ледяным взглядом и уселась, закинув ногу на ногу на свой стул. Цепкие пальцы впились в бокал с вином, и Соня осушила его до дна. "На -да, семья алкашей», – буркнула себе под нос Вася и отвела взгляд, поискав за столом родителей. Те мирно сидели рядом с Эками и смеялись. Хоть у кого-то все отлично. «Немного пройдусь». Девушка поднялась на ноги и огладила на бедрах юбку. Окружающие, утолив первый голод, начали разбредаться кто куда – курилка, качели под яблоней, небольшая зона для отдыха с низким диванчиком и подушками. После окончания официальной части обстановка превратилась в непринужденную, а ведущий и вовсе исчез из поля зрения. Обогнув стол, Василиса подошла к виновникам торжества и поздравила. 30 лет», – она задумчиво улыбнулась. «Я столько даже не прожила, а вы вместе. Больше моей жизни». «Ой, Вась, когда человек твой, время утекает, как песок, сквозь пальцы». Ингрид положила головку на плечо мужа, который уже расстался с галстуком и расслабленно попивал апельсиновый сок. Не любил Марк алкоголь, от слова совсем, и никакие праздники не могли заставить его нарушить этот свой пунктик. «А где ведущий?» Раздалось тихо за спиной, и голые плечи обожгло прикосновение мужских ладоней. «Настораживает он меня. Чую, конкурсы будут интересными». «И почему он тебе так не нравится?» – пробормотала Василиса, оказавшись прижатой спиной к мужской груди за собой. «Веселый?» «Угу», – Элиас положил подбородок ей у основания шеи, а ладони в замок сомкнулись на талии. Она вздрогнула, почувствовав себя в ловушке. Волнующий, горячий и путающий все мысли в голове. Да еще и этот запах. Свежий сладковатый грейпфрут. Легкий и вкусный аромат. Не каждый мужчина достаточно мужественен, чтобы позволить себе такой. На Сереже будет слишком женственно ощущаться, увы. И болтливый без меры. Это его работа. Василиса осеклась и ахнула, увидев, как из дома эков вывалилась Верка-сердючка с буферами из воздушных шариков и мигающей серебряной звездой на голове. Не прогадали. Марк отпил еще глоток сока и как-то слишком тепло посмотрел на бутылку с вином, стоящую перед ним на столе. «А я тебе говорила, надо всю программу обсуждать!» Рассмеялась ему в плечо Ингрид. «А ты что? Пусть импровизации будет так интересней!» «Язва!» — хмыкнул он беззлобно и зажмурился подорущей из динамика. любит, «Надо будет визитку на наш с тобой юбилей взять!» Не сдерживаясь, заржал отец Василисы и подмигнул жене. «Молодежь, танцевать идите! Чего стоим?» «Я под это не могу!» Глаза Василисы расширились. «Придется учить». Как-то очень двусмысленно прошептал ей в ушко голубоглазый младший эк и потащил к импровизированному танцполу на лужайке. «Ты меня не заставишь». Василиса прижала ладони горящим щекам. Убийственные в ее понимании песни для танцев и куча заинтересованных взглядов родственников и друзей заставляли тело дервенеть. «Первый танец мой, если ты не забыла». На лице Элиаса сияла довольная улыбка. «Всем твоим фанаткам расскажу». «Какую музыку ты на самом деле любишь?» Девушка вцепилась в него и спряталась на груди от позора. Даже уши горели огнем под «Гоп-гоп-гоп, чидо-гоп». А учитывая, что на танцполе были только они и сумасшедший ведущий, так вообще хотелось сквозь землю провалиться. «Отводишь всех, и тогда придется выйти за меня, лапуль». Сердце в груди так и рвануло. Сделало кульбиты и вместо положенного места осталось в районе горла. Заухало, сбивчиво в такт заводной мелодии. «Господи, ну и молодежь пошла! Это не медляк, детки! Учитесь как надо!» Виктор подхватил жену Олю и начал выписывать с ней невообразимые пируэты рядом. «А они у тебя огонь!» – шепнул Элиас в селиси Василисе. «Может, и мы так?» «Нет». Та покачала головой, наблюдая за родителями и постепенно присоединяющимися к ним остальными гостями. Решив, что можно и под такое, приглашенные окончательно перестали стесняться. «Я знал, что мы раскачаем нашу свадьбу», — весело загудел микрофон ведущий. «Танцуем, ребята, ломаем каблуки! Впереди нас ждут конкурсы!» По поляне разнесся свист и продолжился веселый куплет. «Может, сбежим?» Василиса с большой надеждой подняла на Элиса свои карие глазки.